Глава 17. Морис позвонил Мирославе так поздно, что она уже собралась ложиться спать. С ее губ чуть не сорвался упрек. Чего так долго? Но она вовремя его удержала. Понимая, что добыть списки пассажиров аэрофлота частному детективу не так-то просто. В двух списках прилетевших и улетевших фигурировала только одна фамилия. Это была женщина Софья Михайловна Пушкарская. И фамилия это ни о чем Мирославе не говорила. В конце концов... Эта женщина могла летать туда-сюда по каким-то своим срочным делам. Возраст и место жительства, или, вернее, адрес, по которому гражданка была зарегистрирована, морису узнать пока не удалось. И он спросил, продолжать ли ему разработку. Мирослава решила, что пока Пушкарскую можно оставить в стороне. А если понадобится, то ее адрес будет легче узнать через Наполеонова. Поэтому она сказала. «Пока не надо. Лучше скажи, Шура звонил?» Точнее, будет сказать, не звонил, а названивал. Чуть ли не каждые 2-3 часа. Если позвонит еще, то передай ему от меня привет и скажи, что я постоянно о нем думаю». Морис фыркнул. «Да-да», — сказала Мирослава. «Думаю, ведь я стараюсь найти в путанице ниточку от того же дела, которым занимается он. На сегодня, вернее, на завтра, есть планы?» «Есть. Собираюсь навести тетку Аркадия Бессонова. Сошлетесь на Инессу?» «Нет, я вовсе не хочу, чтобы Инесса до поры до времени узнавала о том, что я в «Но ведь для того, чтобы проникнуть в квартиру тетки Бессонова, вам нужно на кого-то сослаться». «Что-нибудь придумаю», — заверила ее Мирослава и быстро добавила. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — отозвался он, хотя спать ему вовсе не хотелось. Проснулась Мирослава рано. Солнце только-только поднималось над горами, окрашивая небо трогательными оттенками розового и малинового цветов. План завоевания доверия тетки Аркадии Капиталины Ивановны Тарасовой уже сложился в ее голове. Выйдя на порог гостиницы, Мирослава невольно поежилась. Утром, оказывается, и на юге было прохладно, а она оделась, как вчера днем. Но возвращаться за свитером или ветровкой Мирослава не стала, решив, что скоро воздух прогреется. И она не ошиблась, пока Волгина выбирала в круглосуточном супермаркете дорогую коробку конфет, произведенную в ее городе, и бутылку легкого вина. На улице и впрямь стало тепло. Останавливая такси, она подумала, что без своей машины чувствуют себя не слишком удобно. Но делать нечего. Она назвала таксисту адрес Тарасовой. И тот сразу рванул с места. С ветерком они долетели до пятиэтажного дома в тихом дворе за каких-то 15 минут. «Все, приехали!» – радостно известил ее таксист. Мирослава расплатилась, выделив хорошие чаевые. «Вы уверены?» – спросил он, подняв на нее глаза. Стопудово, но у меня к вам просьба. Какая? Приезжайте сюда через час. Хорошо, но плюс-минус. Мирослава кивнула. Если приеду немного раньше, то пока жду, счетчик будет тикать, предупредил он. Если минут на 5-10 раньше, то пусть тикает, согласилась она, но слишком рано не приезжайте. Ясное дело. Тарасова жила на четвертом этаже. Ни домофона, ни лифта в доме не было. Поэтому, войдя в подъезд, Мирослава бодро затопала по ступеням. Лестницы были крутыми, почти что отвесными. «Интересно», — подумала Мирослава, — «архитектор, который их проектировал, занимался скалолазанием? Или он хотел повысить физическую форму тех, кто станет жить в доме?» Но подсознание подсказывало ей, что архитектору было абсолютно безразлично, что будут испытывать и в каких словах выражать свою благодарность люди, поднимающиеся по его лестницам. Рассуждения об архитекторе принесли пользу. Волгина не заметила, как преодолела подъем и оказалась напротив нужной ей квартиры. Дверь квартиры была обита кожей. Табличка с номером квартиры блистала новым металлом. А вот кнопка звонка была явно старой. Да и сам звонок тоже. Едва Мирослава нажала на него, как раздался дребезжащий звук, похожий на хриплый голос старика. «Кто там?» – спросил отнюдь не старческий голос. «Меня зовут Мирослава. Антонина Георгиевна, узнав, что я еду в Волчиморск, попросила завести вам подарки» не моргнув глазом, соврала Мирослава. «Ах, вы о тонечке!» – произнес радостный голос, и дверь открылась. На пороге стояла симпатичная дама в бегуди в голубом халате и босая. На вид Волгина дала бы ей лет 50, но если это Тарасова, то ей должно быть значительно больше. «Вы Капиталина Ивановна?» – на всякий случай уточнила Мирослава. Она самая улыбнулась хозяйкой и спросила. «А что, не похоже? Так я же вас в лицо не знаю». "Но приняли за молодуху", рассмеялась Тарасова. Сомнения Мирослава явно польстили ей. "Проходите на кухню", сказала она. "Я как раз собиралась варить кофе". Мирослава кофе не любила, но информировать об этом хозяйку она не собиралась. Коридор до самой кухни был застелен толстым ковром. Именно поэтому Мирослава и не слышала шагов Тарасовой подошедших к двери. Пока Тарасова скрывалась где-то в глубинах своей квартиры, она успела выложить на стол купленные в супермаркете подарки привезенной якобы от Антонины Бессоновой. «О!» – радостно воскликнула появившаяся Капиталина Ивановна, всплеснув при этом руками. «Тонечка, как всегда, постаралась», – проговорила она. «Знает мои вкусы и не упускает возможности порадовать меня». Тарасова дипломатично умолчала о том, что привезенные конфеты продаются и в их городе. Мирослава оценила деликатность хозяйки дома и с интересом взглянула на ее распущенные волосы, крупными волнами падающие на плечи. «Это не парик», — улыбнулась хозяйка. «Я догадалась», — улыбнулась в ответ Мирослава, не забывавшая, что женщина встретила ее в бегуди. «Хотя, конечно, подкрашиваю», — призналась Тарасова. «И сами видели, на бегуди накручиваю». И добавила немного грустно. «Лет-то мне уже много». «Дело не в годах», — заметила Волгина. «Тут вы совершенно правы», — охотно подхватила Капиталина Ивановна. «Иные в двадцать лет выглядят рыхлыми старичками. А кое-кто она кокетливо подмигнула». И в 70 как огурчик. Или огурчиха, как правильно. Капитолина Ивановна покатилась со смеху. «Думаю, сойдут оба варианта», рассмеялась вместе с ней Мирослава. Но вот Тарасова стала серьезной и спросила. «Как там Тонечка?» «Неважно», — честно ответила Волгина. «Сами понимаете, какое горе». «Да», — закивала Капитолина Ивановна. «Жаль Екатерину Терентьевну. Ей бы жить еще и жить. И самое главное, не болела она никогда. Мы с ней время от времени созванивались». И я порой жаловалась, мол, тут кольнула, там екнула, а она мне. Отставить разговорчики. На завтрак есть овсянку с сухофруктами, гулять и купаться в море. А на болячке наплевать. И как совет помогал? Судя по моему внешнему виду, обманувшему вас, вполне, улыбнулась Тарасова. А вот Аркадий Семенович, видимо, советов тёщи не слушал. Начала поворачивать разговор в нужную ей сторону Мирослава. Да, Аркаша не любит придерживаться здорового образа жизни только если кто-то за ним присматривает. А кому присматривать-то? Тонечке некогда, Инесса вся в своих романтических отношениях, а Дениске больно надо, за ним самим кто бы присмотрел». Так Екатерина Терентьевна как раз и собиралась для этого переехать и жить к дочери. «К удивилась Капитолина Ивановна. «Да, ну не же тогда стало бы тесно. Инесса же с Глебом собирали жить в квартире бабушки, а Екатерина Терентьевна с зятем и дочерью». «Ах, вот оно как!» задумчиво проговорила Капитолина Ивановна и добавила. «А мне девочки ничего об этом не говорили». Мирослава догадалась, что по девочками Капиталина Ивановна подразумевала Екатерину Терентьевну, Антонину Георгиевну и Инессу. «Значит, не успела она», тем временем проговорила Тарасова. «И остался Аркаша наш без присмотра». Потому как Тарасова, упомянув Аркадия, не вспомнила оставшегося без присмотра двоюрного внука Дениса, Мирослава догадалась, что Капитолина Ивановна племянника обожала. «Да, такое вот несчастье», – согласилась Мирослава и опять перевела разговор на Аркадия. «Тоня говорила, что Аркадий Семенович всегда у вас останавливался, когда приезжал в Волчиморск. «Всегда», – с готовностью подтвердила Тарасова. «А тут на тебе, в гостиницу заселился». Хотя, тотчас начала она оправдывать племянника. «Меня ведь в то время дома не было». «А где вы были?» «К дочке уезжала». «Внучка приболела». дочь позвонила, и я в сумку побросала самое необходимое и бегом на автобус». В тот же день у них была. А Аркаши я перед отъездом позвонила. Сказала, что ключи от квартиры у Шляхтиных. «Это мои соседи», — пояснила она. «Клары-то сейчас нет, она на гастролях. А Федя дома». Ключи взял и обещал передать Аркадию по первому требованию. Аркадий, наверное, забыл про ваш звонок. Знаете, как это иногда бывает? В одно ухо влетело, в другое вылетело. Тем более он человек творческий. «Да нет», — отмахнулась Тарасова. «С памятью Аркаши все хорошо». Просто он, наверное, плохо себя чувствовал сразу по прилёте в город. Вот друзья ему и сказали. Чего, мол, ты будешь один в пустой квартире сидеть? И уговорили заселиться в гостиницу. Ведь они могли в случае чего помочь ему. И помогли. Скорую вызвали и сиделку наняли. «Да?» – Мирослава кивнула. Инысочка звонила мне, про скорую говорила, а про сиделку нет. Наверное, забыла. Наверное, Аркадий не стал говорить, чтобы не расстраивать жену и дочь. А то подумают, что он совсем плох. «А у них и так горе-то какое!» Снова завздыхала Тарасова. «Хорошо, что у вас рядом соседи, которым можно доверить ключи», сколь заметила Мирослава. «И не говорите», — согласилась Тарасова. «Я уж сама за них столько раз Бога благодарила». «Вы, должно быть, давно с ними дружите?» «Да, с тех пор, как в этот дом переехали. Сначала-то я дружила с Софьей Михайловной и Иваном Никиферовичем. Пушкарские они. У них Кларочка родилась, выросла, замуж вышла и Федю сюда привела». Клара стала по мужу шляхтина, а Ивана Никифоровича не стало. Царство ему небесное. Золотой был человек. Сочувствую. Тут уж никуда не денешься, философски заметила Тарасова. Жизнь есть жизнь. А Софья Михайловна жива? Жива, слава богу, ответила Тарасова. Ну что ж, Капитолина Ивановна, поднялась Мирослава. Подарок я вам от Тони передала. Кофе напилась, пора и честь знать. А вы в гостинице остановились? Спросила Тарасова. Да, конечно, а где же еще? «Мало ли, друзья, родственники. У меня в Волчеморске таких не имеется», развела руками Мирослава. «Уже имеются», поправила ее Капиталина Ивановна. «В следующий раз, как приедете, остановитесь у меня. Нечего на гостиницу деньги тратить. А я со своих гостей денег не беру». «Ну что вы», — воскликнула Мирослава. «Стеснять вас мне неудобно». «Какое там стеснение? У меня квартира большая, места много. Да и веселее мне с людьми». «Понятно», — сказала Мирослава. «Спасибо». Вот ведь, подумала Мирослава, спускаясь по лестнице, не перевелись еще на Руси гостеприимные люди. Но мучило ее совсем другое. А именно совпадение имени, отчества и фамилии соседки Тарасовой. Женщины из списка пассажиров аэрофлота. Это, конечно, могло быть чистым совпадением. Но чем больше Мирослава трудилась честным детективом, тем меньше верила в совпадение. Хотя ведь Пушкарская могла летать туда, куда ей вздумается, по своим собственным делам. Но молоточек в голове Мирослава отчетливо выстукивал азбукой Морзе «Только не в день убийства». Вернувшись в гостиницу, Волгина попыталась разобраться в нагромождении обрушившихся на нее версий. Вопрос первый. Могла ли быть Пушкарская знакома с Екатериной Терентьевной? Ответ. Очень может быть. Ведь, прилетая в Волчиморск, Самсонова жила у Тарасовой. И уж точно видела соседкой Ивановны. Может быть, даже женщины не распили вместе кофе на кухне Тарасовой или Пушкарских. Вопрос второй. Могла ли Екатерина Терентьевна чем-нибудь обидеть Софью Михайловну? Ответ, судя по скандалу с Владимиром Дориным, напрашивается сам собой. Могла. Но чтобы до такой степени, что пожилая женщина решается лететь в чужий город только для того, чтобы убить обидчицу? Сомнительно. Трудно даже представить то, чем могла бы до такой степени насолить Пушкарское Самсонова. И вопрос третий. Открыла бы дверь Екатерина Терентьевна Софье Михайловне? Ответ. Если бы не догадывалась о ее намерении поквитаться с ней, то, конечно же, открыла бы. Значит, преступление было спланированным, думала Мирослава и сама себе задавала вопрос. Но почему в таком случае она не взяла оружие с собой, а убила хозяйским молотком? Или сначала убийство не входило в планы Пушкарской? Женщины могли снова сцепиться, и Екатерина Терентьевна подлила масло в огонь. Пушкарская в гневе схватилась за то, что подвернулась под руку. Мирослава налила полный стакан минеральной воды и выпила ее. Сбросила туфли и забралась ногами в кресло. Она повертела в руках пустой стакан. Поставила его на журнальный столик и сказала сама себе. Версия никуда не годится. Если бы женщины поругались, то Самсонова ни за что не повернулась бы к пушкарской спиной. Это однозначно. Посидев еще несколько минут неподвижно, Мирослава спросила сама себя. И что же делать? Ответ пришел немедленно. Пришла пора познакомиться со старшей соседкой тетки Аркадия Бессонова, Софьей Михайловной Пушкарской. Сделать это лучше всего днем, когда ее дочь и зять на работе. И самое главное, не попасться при этом на глаза Тарасовой. Это трудно, но все-таки достижимо, если постараться. Вот только без машины теперь никак не обойтись».